Глава семнадцатая. Среда. Мы с Тайлером встретились у дверей кафетерия в половину первого, что было страшной ошибкой в день стейков. Очередь была уже невероятно длинной. «Привет». Он дружески обнял меня. «Нам лучше занять очередь», — сказала я и отстранилась от него. Мы вошли в столовую и встали в конце очереди. Тайлер повернулся ко мне. «Хочешь поиграть в «21 вопрос»?» «Да, с удовольствием. Можешь начинать». «Хорошо. Почему ты согласилась пообедать со мной?» Я рассмеялась. «Потому что твоя настойчивость очаровательна. А почему ты решил пообедать со мной?» «Разве это не очевидно? Потому что ты мне нравишься, ты классная и забавная, и когда хочешь, можешь быть достаточно напористой». Я поморщилась. «Прости, что ударила тебя коленом в пах». «Ха, а я это заслужил». Следующий вопрос. Сколько у тебя было парней? Один. Нет, то есть да, но не совсем. Он рассмеялся. Это очень простой вопрос. Почему я согласилась на эту игру? Ну, ответ очень сложный. Принято. Твой вопрос. Сколько у тебя было девушек? Три. Какая у тебя специализация? Маркетинг. А какая у тебя? «Пень, это нечестно, ты не должна повторять все вопросы, которые я задаю». «Хорошо. Самый непристойный поступок в твоей жизни». «Меня не так просто смутить». «Тогда ты совсем не похож на меня. Выбери какое-нибудь событие, которое нормальному человеку показалось бы постыдным». Он рассмеялся. «Ну, однажды в летнем лагере я описался во сне, и мой спальный мешок насквозь промок». Когда все встали, я поменял местами свой спальный мешок с мешком моего соседа, чтобы все подумали, что это сделал он. «Тайлер, это не было постыдной ситуацией для тебя. Это была постыдной ситуацией для того мальчика, которого ты подставил». «Ну, не знаю. Я же только что признался тебе, что описывался во сне». Я рассмеялась. «Хорошо, принято. Следующий вопрос. Что было самым непристойным эпизодом в твоей жизни?» Я подумала о том, как профессор Хантер прижимал меня спиной к машине. «Пас!» — почти закричала я. Я чувствовала, как покраснела. «Ого!» — рассмеялся Тайлер. «Джекпот! Пенни, ты должна рассказать мне. Таковы условия игры!» Я не умела импровизировать и ещё меньше умела лгать. э Однажды я... Ой, пожалуйста, Тайлер!» «Ну хорошо, можешь сейчас не рассказывать, но я всё равно как-нибудь вытрясу из тебя ответ на этот вопрос», — с улыбкой сказал он. «У тебя ещё есть вопросы?» — спросила я. «Что тебя больше привлекает? Спортивные штаны, попкорны, кино или нарядное платье, отличная еда и танцы?» «Спортивные штаны и кино, вне всякого сомнения». «Хорошо, тогда это будет нашим следующим свиданием», — я улыбнулась. «Ну почему я никак не могу забыть о профессоре Хантере?» «Тайлер милый и забавный», — я посмотрела на его лицо. «Он симпатичный, даже красивый». «Чем ты хочешь заняться после окончания колледжа?» — спросила я его. «Чёрт, даже не знаю». Он потёр подбородок. «Тебе придётся отложить этот вопрос на потом». «Ну что ж, справедливо». Мы оба не ответили на один вопрос. Он кивнул, соглашаясь со мной. Поскольку он уже не ответил на один вопрос, мне нужно было придумать, о чём бы таком пикантном спросить его. Наша очередь заказывать почти подошла, так что у меня было время подумать. Получив свои сэндвичи, мы уселись за стол друг напротив друга. «Итак, твой вопрос», — сказал он. Мимо нашего стола прошла девушка и дотронулась до плеча Тайлера. У неё были длинные прямые светлые волосы и огромная грудь. Она буквально рвалась на волю из её рубашки. «Привет, Тайлер», — сказала она. «Привет, Клэр», — тихо отозвался он. Она наклонилась и что-то прошептала ему на ухо. Его лицо оставалось невозмутимым, а потом девушка отошла от нас. Я ничего не могла поделать с собой, я немного взревновала. Надо полагать, Тайлер нравился мне больше, чем я осознавала, но мне стало казаться, что я совсем не в его вкусе. «Ты с кем-нибудь ещё встречаешься сейчас?» спросила я «С кем-то ещё ты хочешь сказать, что мы с тобой встречаемся?» Я покраснела. «Просто ответь на мой вопрос. Ты с кем-нибудь встречаешься?» Я бы не стала этого утверждать. «Что бы тогда ты стал утверждать?» «Что в этом семестре я ходил на несколько свиданий. Я откусила огромный кусок сэндвича. Он был вкусным, но не настолько, чтобы я могла забыть о тупой блондинке. Я ходила на свидания с Тайлером. Один раз, и он пытался соблазнить меня. Спал ли он с ней? «Это одна из тех девиц, с которыми ты ходил на свидание?» «Да, хорошо, ты уже задала даже несколько вопросов. Полагаю, сейчас моя очередь. Ответный удар. Ты с кем-нибудь ещё встречаешься сейчас?» «Я думала, что мы не должны повторять вопросы друг друга». Он пожал плечами. «Я знала, что он просто хотел сравнять счёт. Он уже знал, что в субботу я ходила на свидание». И, несмотря на это, я бы не сказала, что с кем-то встречаюсь. Однако я задумалась над тем, можно ли считать, что я встречалась с профессором Хантером. Я, безусловно, хотела бы встречаться с ним, и я целовала его. «Я ни с кем не встречалась», — медленно проговорила я. «Но ты же ходила на свидание, так что я не совсем понимаю, почему ты расстроена. Мы с тобой сейчас на равных». Я наклонилась вперёд. «Со сколькими девушками ты спал, Тайлер?» Он тоже подался вперёд. «Я собираюсь пропустить этот вопрос». «Ты не имеешь на это права». Он уставился на меня. «Настолько много, да? Послушай, я знаю, почему ты об этом спрашиваешь. Ты хочешь знать, спал ли я с кем-нибудь после того, как заговорил с тобой?» «Так что?» пени «Бог мой, Тайлер, ты просто развратник», — прошептала я. Он лукаво улыбнулся мне. «Я просто дразню тебя, Пенни. Нет, в этом семестре я ни с кем не спал. А в общей сложности спал с тремя девушками. Не так уж плохо, верно?» «Дразнешь меня, значит?» Я протянула руку и слегка толкнула его в плечо. «Мне нравится тебя дразнить. Ты такая доверчивая». «Очень смешно». Я покачала головой. «Кроме того, сейчас я получил ответ на вопрос, даже не задавая его», — сказал он. «Правда?» «И что это за ответ?» «Я тебе нравлюсь». Я сжала губы. «Ты приревновала меня, видела бы ты своё лицо, Пенни». Я заправила прядь волос за ухо. «Послушай, Тайлер, я только что порвалась с тем подонком, и я не в настроении сейчас начинать другие отношения, но мне очень хотелось бы, чтобы мы стали друзьями». «Да, я знаю». «Постой, что?» Джоша рассказал мне. «Надо полагать, милиса что-то говорила ему об этом». «Чёрт бы тебя побрал, милиса У неё такой длинный язык!» «Но ты мне нравишься. Так что, надеюсь, ты и простишь меня, потому что я буду продолжать свои попытки. Слышал, что моя настойчивость кажется тебе очаровательной». «Хорошо, Тайлер. Итак, о ком будет твоя речь?» — спросила я. «Ну, этот кретин спёр мою идею, но, думаю, в запасе есть ещё одна». «Подожди, в пятницу, всё увидишь сама. А что ты?» «Я не имею ни малейшего представления».